Глава 118 Что сказать, эксперимент удался. Руна прекрасно справилась с сущностными ядрами, вернее, с их преобразованием в символы. Дальнейшее было делом техники, не требующим даже ловкости рук. Монтир, когда рассказывал мне про конструктор, отдельно остановился на моменте, что при создании символов, даже при высоком уровне навыка, сложно на обычных материалах, какими являются сущностные ядра, добиться стопроцентного успеха. Какое-то количество все равно сломается и будет безвозвратно утеряно. Из пропавшего сырья ничего уже не сделаешь толком, если его не хватает на изготовление символа целиком. Но у меня не сломалось ни одного сущностного ядра, ни один грамм сырья не пропал. Я сосредоточился, открыл скрижаль и активировал серебряную руну материи, вновь собираясь проверить пределы возможностей. Абсолютная память подсказывала, каким должен быть требуемый нам символ предмета. Вроде бы ничего не изменилось. Кроме того, что я словно ощутил, начавший преобразовываться в нужную мне форму, материал сущностных ядер из некротических тварей. Я словно стал частью материала, а он — частью меня. Схема, существовавшая только в моей памяти, сначала появилась в реальности полупрозрачным контуром, который я мог отредактировать по своему усмотрению, внося изменения. Со скоростью света я воспринимал происходящее, когда меня осенило. Мне нет необходимости производить символы поштучно, тем более такие простые, как для рун ранга дерева. Закрыв глаза, я направил текучую материю формы, а когда открыл, конструкции уже наливали сияющим звездным светом. Весь окружающий меня мир померк. Остались только символы, которые я должен был создать из непонятных биокристаллов животного происхождения. И материя под действием звездной крови обрела нужную мне форму, именно такую, которая мне была нужна. Все, что от меня потребовалось, держать весь процесс схему в виде мысли формы. Еще секунда, и то, что только что было мыслеформой, засияло серебром звездной крови. Когда я вышел из транса, то застал немую сцену. Алиса и Алексей сидели рядом и смотрели на меня неотрывно. «Вроде получилось...» «Дела...» — протянул Соболь. «Вот уж никогда не думал, что стану очевидцем такого. и Ведь не фокус». «Не фокус», — подтвердила Лиса. «Двенадцать символов из трех сущностных ядер. Неплохой размен». «А времени сколько прошло?» — спросил я, подбирая символы с скрижаль. «Около пяти минут», — ответил Алексей. «Так что, это именно те самые символы? Попробуем на чем-нибудь менее полезном, а то гранаты всего три». «У меня вообще ни одной», — пожал я плечами. «Что бы ты хотел заключить в руну? На совсем уж бесполезный мусор тратить нулевку и символ не хочется». Воздух в комнате был наполнен ожиданием, пока мы готовились обуздать силу звездной крови, дремлющую в необычных материалах перед нами. «Невероятно!» — выдохнула Алиса. Держалась она спокойно, но взгляд выдавал азарт. «Все получилось! Символы настоящие!» Пока мы хором размышляли, она нежным прикосновением подобрала один из мерцающих символов свою еще маленькую и отливающую зеленью скрижаль. «Как думаешь?» — Соболь извлек из своего криптора техномеч. «Это подойдет?» «Оружие Ивана?» — узнал я клинок. «Давай попробуем!» Я сосредоточился с точностью мастера-скульптора направил звездную кровь в руну-пустышку. Глиф системы восхождения обвел техномеч. Она на нулевке замерцал символ руны, ранее мной невиденный. Соболь, наблюдавший за происходящим, затаив дыхание, больше не мог сдерживать волнения. «А сам предмет?» — спросил он завороженно, наблюдая за процессом, похожим на магию. «Терпение!» — прошептал я. «Последняя часть самая деликатная!» Техномеч начал переливаться серебром звездной крови, словно начавший строиться по нему. Когда последние пять поверхностей была покрыта субстанцией, в какой-то неуловимый миг, который я даже не заметил, оружие нашего павшего товарища просто исчезло. Вот предмет лежал перед нами, и вот его не стало. Лис нарушила тишину. Ее голос был полон благоговения перед древней технологией народа Кел. «Это невероятно!» Я лишь согласно кивнул. Что тут еще можно ответить? руна техномеч Руна предмет Качество дерева. Активация. Три капли звездной крови. Содержит техномеч, произведенный в земных колониях. Это распространенный вид цепного оружия, представляющий собой нечто иное, как меч, оснащенный зубчатой цепью, проходящей по режущей кромке клинка. Самозатачивающиеся и самовосстанавливающие зубцы цепи с мономонекулярной заточкой и быстрое их вращение обеспечивают колоссальный поражающий эффект. При работе техномеч издает негромкое жужжание, перерастающее в пронзительный виск, когда зубцы начинают вгрызаться в тело и броню врага. Из-за этого техномеч не подходит для операций, в которых важна скрытность и тишина. Время действия – нет. Время перезарядки – один древодень. Три капли звездной крови безвозвратно у меня ушло на создание руны техномеча, четыре – на создание символа предмета, и двенадцать капель списалось, когда руна собралась в моей скрижали воедино. Вроде бы 19 капель звездной крови на дороге не валяются, но и технологичный образец оружия ближнего боя, спрятанный в скрижаль, может в единстве понадобиться в любое время. Когда я поделился этими соображениями со своими товарищами, они переглянулись, и Лис ответила. «Кир, мы пришли к тебе не с пустыми руками. Вот возьми, пожалуйста, этот подарок». С этими словами она полезла в дамскую сумочку и достала кошель. «Это тебе». Глядя на пузатый мешочек в руках Уваровой, то есть теперь уже Соболевой, откровенно говоря, вспомнил навестившую меня незадолго до них даму и напрягся. «Что это?» – спросил я. «Я тебе уже говорила, что мы в небесной аптеке торгуем не только фармацевтическими препаратами. Это все хоть и произведено из местных ингредиентов, но наши формулы лекарств...» «Ближе к делу, дорогая», – с улыбкой прервал супруга Алексей. «Ты сейчас растекаешься мыслью по поверхности, а наша встреча, увы, ограничена по времени». Лиз мило покраснела и продолжила. «Но кроме известных нам препаратов, мы разузнали и нашли сами несколько интересных формул, недоступных местным из-за несовершенства их технологий». Она передала мне кошель. «Здесь пять сотен пилюль, каждая из которых увеличит твой запас звездной крови от одной до трех единиц». «Перманентно?» — уточнил я. «Перманентно?» — с улыбкой уточнила Алиса. «Слишком сладко, чтобы быть правдой» пожалая плечами, взвешивая в руке довольно увесистый кошель. «В чем подвох?» «Только один», — ответил ксенобиолог. «Их нельзя съесть больше одной к древодень. Слишком велик риск получить побочные эффекты в виде низкой регенерации звездной крови». Я с интересом развязал тесемки сумки и взял одну пилюлю размером с ноготь моего большого пальца. «Просто проглотить?» — уточнил я. «Да, да, ты не сомневайся», — кивнул Соболь, наполняя стакан водой из графина. Я и выпил. Общее количество звездной крови. 421 из 423. «Добавилось три капли», — прокомментировал я. «Неплохо». Лисарц цвела от похвалы. «Но тут не только пилюли». «Не только», — согласился Алексей. «Там есть еще притирки, порошки, мази и микстуры. Я их пронумеровал и скину тебе по бокс-инструкцию, что для чего и как это использовать». Я кивнул, застегивая тесемки. «Еще будет время изучить подарок, а сейчас нужно использовать время по максимуму». «Эксперимент успешен. Теперь давай гранаты запакуем в руны». «Конечно», — согласился я. «Сколько их у тебя?» Мы целиком погрузились в работу. До утра я создавал руны. Гранаты, оружие, боеприпасы, редкие и дефицитные ингредиенты для дорогих пилюль и зелий. Утром мы расстались усталыми, но полностью друг другом довольными. На выходе из дома свиданий мы тепло простились, я направился обратно в расположение».